Глава вторая. О психах и странностях. Похититель, имени которого я до сих пор, кстати, не знала, поддержал под и галантно открыл дверь, за которой действительно оказался ресторан. Заведение встретило приятными запахами, ненавязчивой музыкой и лаконично оформленным вестибюлем в коричнево-бежевой гамме. На входе висело большое зеркало, и я не могла не отметить, что смотримся мы со стриптизером на удивление гармонично. Он же лишь мазнул по обстановке взглядом и повел меня вглубь полупустого зала. Стоило войти в помещение, как я едва сдержала возглас удивления. Со стороны парковки здание выглядело одноэтажным, но сейчас стало понятно, что оно нависает над желто-зеленым морем леса. Противоположная от входа стена, полностью стеклянная, открывала взору шикарный пейзаж. «Как красиво!» — невольно вырвалось у меня. «И готовят хорошо. Я же говорил, что это особенное место». Нас усадили в самом углу, подальше от других посетителей. Столик вроде и находился в общем зале, но был скрыт кисеё из металлических бусин, висящих на тонких нитях до самого пола. Импровизированный полок выглядел стильно. Столик сквозь него едва просматривался. Обстановка получалась интимной. Спутник пододвинул стул, усадив меня лицом к лесу. Сам сел не напротив, а почти рядом, сбоку от меня. «Вам подать меню», — уточнил официант. «Мне дичь, как обычно. А тебе, Лейла?» «Утку с апельсинами, пожалуйста. И можно апельсиновый сок, свежевыжатый?» «Конечно». «Да, и принеси что-то из закусок. Мы голодны», — добавил стриптизер. «Все непременно». Парень подобострастно кивнул, а я едва не фыркнула. Не хватало еще добавить ваш светлость или что-то подобное. «Вы часто тут бываете?» «Чаще, чем где-либо еще», — ответил мой спутник. «Очень приятное место и вид потрясающий. Оно давно открыто?» «Да, очень. Здесь еще два нижних зала». «Это какой-то закрытый клуб. Для всех, кто здесь живет. То есть сюда кто угодно может приехать?» «Кто угодно, кто живет на территории. Мы ее называем резервацией». «Ресторация в резервации», — улыбнулась я. «Именно», — кивнул он, не уловив иронии. «Извините, а где здесь дамская комната?» «Я провожу». Стриптизер и риэлтор грациозно поднялся, подал руку, отодвинул стул и вывел из-за стола, чуть коснувшись спины в районе лопаток. «В общем, если он так соблазняет, то я могу и соблазниться». Ощущать себя объектом ухаживаний было приятно, смущала только странная привычка тыкать и скрытность. По сути, он ничего о себе не рассказал, да и обо мне не спросил. Проводив, он остался за дверью, а я вошла в шикарную, отделанную белым мрамором уборную. Мама всегда говорила, что о заведении нужно судить по туалету. Так вот, кажется, я впервые в жизни попала в по-настоящему шикарное место. Все вокруг сверкало белизной, чистотой и драговизной. Быстро приведя себя в порядок и сделав свои дела, я помыла руки и подмигнула своему отражению. Чуть легкомысленное для офиса светло-бежевое платье с кружевной отделкой я дополнила голубым пиджаком из тонкой шерсти, маминым любимым. Наталья и серебристый поясок, на ногах шоколадного цвета полусапожки без каблука, то, что нужно для начала осени. Поправила косу и проверила макияж. Внешностью я пошла в мать, она у меня русская, а вот сама я Лейла Ахмедовна Абдулина по отцу. Веселит когнитивный диссонанс у людей, которые в дополнение к вполне себе восточным фамилии и имени видят мой крайне типичный рязанский улыбчивый пряник. Да, я родилась копией мамы, светло-русая, с чуть курносым носом и славянскими чертами лица. От отца достались очень густые волосы, к сожалению, не только на голове, и пухлые губы. Так что с внешностью мне, пара, -пара повезло. Мама была настоящей красоткой. Даже после сорока пользовалась огромным успехом у мужчин. С одним из своих любовников она и попала в аварию, в которой не выжил никто. Ее гибель стала настоящей трагедией, потому что мама была для меня в первую очередь подругой. Родив в девятнадцать, хорошей матерью она так и не стала но будучи подростком я с удовольствием носила ее платья обсуждала с ней мальчиков и таскала ее косметику она научила меня быть с одной стороны женственной, а с другой жесткой и пробивной сама она никакой карьеры так и не построила сначала долго жила на обеспечении отца, а когда тот решил жениться на девушке помоложе отказалась работать за копейки жили мы в контрастном мире очень дорогих сумочек и очень дешевых продуктов. Так уж вышло, что мамины ухажеры охотнее снабжали ее брендами, чем качественной мясной вырезкой. Как только отгремел развод с отцом, мама выяснила, что ничего из совместно нашего имущества ей не причитается. Все оказалось записано на братьев отца, родителей отца, его дядьев и даже охранника». Конфликт у них вышел знатный, а причина в том, что отец на самом деле разводиться не планировал. Он всего лишь хотел взять вторую молодую жену, что в его кругу дело обычное. Мама, естественно, на такое не согласилась и в итоге получала алименты на подростка в размере трех тысяч рублей. На работу она так и не устроилась, слишком избаловно оказалась сытой жизнью. Трудиться администратором в салоне за зарплату, которую раньше в этом же салоне оставляла за один день, мама на отрез отказалась. А образования и навыков у нее не было. К счастью, выводы она сделала правильные, поэтому мне внушила необходимость учиться и строить карьеру. Я и сама это прекрасно понимала. Отстояв одно лето промоутром на уличной жаре, прониклась идеей трудиться в прохладном офисе. Маме тоже частенько везло, поэтому, несмотря на то, что в жизни она ни дня не проработала, настоящей нужды мы не испытывали. Если ей приваливали деньги, то она умела их откладывать, и на самое необходимое нам хватало. Выйдя из дамской комнаты, я с удивлением обнаружила стриптизера, который, как ни в чем не бывало, подпирал ближайшую колонну. Боялся, что сбегу или заблужусь среди двух туалетных кабинок. Вы обещали рассказать о себе. — напомнила я, когда мы сели обратно за столик. Меня уже ждал сок, а спутника — стакан газированной воды с ломтиком лимона. «Я даже не знаю, как вас зовут. Артур». «А что обо мне рассказывать? И так все понятно», — безапелляционно заявил он. «Лучше расскажи, как тебе работается с людьми. Тяжело?» «Почему тяжело? У меня очень интересная работа, да и не так много общения с людьми, кстати». В основном с коллегами, да, по телефону или почте с поставщиками, таможней или специалистами по сертификации, я пожала плечами. Ну вот в командировке интересно ездить, я уже дважды была в Германии, в этом году еще в Швецию поеду, если все получится. И как, понравилось в Германии?» Со снисходительной улыбкой спросил он. «Да, красиво, только времени на экскурсии не хватило. А я думал, что ваши не любят Германию». Я удивленно уставилась на стриптизера. Интересно, что он имел в виду? Кто наши? Русские? После Великой Отечественной? Так уже больше 70 лет прошло. И потом, почему ваши? А он тогда кто по национальности? Пока осмысливала его странный ответ, Артур ко мне принюхался, наклонил голову к шее, заставив инстинктивно отпрянуть, и сделал несколько коротких вдохов-выдохов. «Что вы делаете?» возмутилась я, Когда отодвигаться стало уже некуда, и появился риск свалиться со стула, если еще хоть чуть-чуть отклониться в бок. Я уже говорил, что ты потрясающе пахнешь, просто умопомрачительно. помрачительно. Я всегда думал, что эти разговоры преувеличены, но нет. Что? Слушайте, вы меня смущаете и ведете себя странно. А чего ты ожидала, Лейла? Посмотрел он мне в глаза. Лицо Артура находилось так близко, что я впервые смогла рассмотреть его в деталях. Такой редкий цвет радужки, словно лесной мед с золотистыми искорками. Надо же, никогда не видела такого цвета глаз. Издалека они казались более карими. Официант принес закуски, разрушив неловкий момент. Я сразу ухватила за хвостик креветку, торчащую из крошечного вафельного стаканчика. Внутри начинка из спелого сочного авокадо. Вкус просто божественный. Постаравшись жевать помедленнее, потянулась к следующему угощению. Ладно, может, он и псих, но место красивое. И действительно нереально вкусно готовят. Пообедаю и уеду на такси. А когда рядом еда, диалог можно и не поддерживать. Так чего ты ожидала, согласившись на обед со мной? Ты же все понимаешь. Что? Лично я ни черта не понимаю. Что понимаю? Проживав, спросила я. Он одарил меня таким взглядом, словно у меня рога выросли. «Ты хочешь, чтобы я сказал?» «Что сказал?» — спросила я тише, почему-то почувствовав себя набитой дурой. «Хорошо. Лейла, я хочу, чтобы ты стала моей парой», — заявил он, пристально глядя мне в глаза. «Я сам удивлен, что все так получилось. Ты же понимаешь, что я ни за что бы добровольно тебя не выбрал, но ты знаешь, как мы устроены, выбора у меня нет». В смысле, добровольно бы не выбрал из-за внешности? Причем тут внешность? Ты очень красивая, я о другом. И, если честно, удивлен, что ты решилась со мной поехать. И, конечно, рад, что ты не отказала сразу. После этих слов он по-хозяйски закинул руку на спинку моего стула и придвинулся ближе, погладив большим пальцем по щеке. От его прикосновения по телу побежали маленькие мурашки. «Неудовольствие! Паники!» «Кажется, я нарвалась на какого-то богатого и красивого психа». «Будь моей парой, ведьмочка, я сделаю для тебя все. Он говорил низким грудным голосом, словно обволакивая сознание. «Чего ты хочешь?» «Конкретно сейчас есть...» Словно по мановению волшебной палочки принесли основные блюда. «Момент, как нельзя лучше. Я уже говорила, что мне везет. Остаток обеда мы провели в тишине, я лихорадочно соображала, как лучше выпутаться из этой ситуации, чему очень мешал гастрономический экстаз, в который меня погрузила еда. В общем, не знаю, как другие, а конкретно этот псих очень неплохо питается. Порцию принесли огромную, я селила лишь половину, остальное попросила завернуть с собой». Артур же съел кусок мяса не меньше килограмма на вид, отполировал закусками с креветками и даже заказал бутерброды с бужениной. Мужик, он, конечно, здоровый, но даже для его габаритов это перебор. Своей уткой делиться с ним не стала. Слишком она хороша для всяких разных психов. «Десерт? Спасибо, но нет. Я бы хотел вернуться на работу». Вспомнила, что не отправила один важный запрос. За такой промах начальство по головке не погладит, поэтому лучше поехать и доделать. Я думаю, вы заняты, наверняка у вас много дел, поэтому возьму такси, так даже лучше будет, удобнее. Такси сюда не сможет приехать, Лейла. Неужели ты не знаешь? Выгнул он бровь. Пойдем прогуляемся? По лесу. Я не одета для прогулок на природе. У меня в машине куртка есть. Спасибо но мне правда нужно вернуться на работу, — Натянуто улыбнулась я. «Я тебя не понимаю. Зачем ты тогда вообще поехала со мной? Позабавиться?» Он нахмурился, и мне стало не по себе. «Кто опаснее психа? Злой псих?» Тем временем пространство вокруг словно сгустилось и начало давить. Артур смотрел пристально, не мигая, и суровое выражение его лица пугало не на шутку. «Поехала... познакомиться...» еле выдавила я. «Но вижу, что взаимопонимание мне пахнет. Мне лучше уйти. Спасибо за обед. Давайте попросим раздельный счет. Я сама за себя заплачу». Давление схлынуло так же внезапно, как и возникло. В зале началась суета, люди спешно покидали места, работники оперативные, главное, молча заворачивали еду на вынос. Спустя буквально пару минут ресторан опустел и мое недоумение плавно перетекло в ошеломление. «Куда я попала? Что происходит?» «Ты права. Со взаимопониманием проблемы». Он взглянул с такой тоской, что стало даже его жалко. Такой красивый, молодой, высокий. И совершенно не в ладах с кукухой. Вот почему вся моя удача вечно на мужиках и заканчивается. «Извините, если я чем-то вас расстроила. Я, правда, не понимаю, чего вы от меня ожидали». В идеале, усмехнулся он, надеялся, что ты позволишь себя хотя бы поцеловать. Не пойдешь на поводу стереотипов, дашь мне шанс. Артур, на поводу каких стереотипов? Возмутилась я. Совершенно вас не понимаю. Сначала вы разговариваете через губу, отвечаете односложно, уклончиво, а потом обвиняете меня в каких-то глупостях. Да я не хочу целоваться с малознакомым мужиком, о котором я знаю лишь то, что его зовут Артур, и он занимается коммерческой недвижимостью. Обо мне вы совершенно ничего не спросили, следовательно, я вам тоже не особо интересна. И весь этот разговор просто какой-то сюр. Какие шансы, какие стереотипы? Мы знакомы два часа от силы. Я понятия не имею, никто, вы по национальности, ничего». У меня никаких национальных стереотипов нет. Я сама наполовину азербайджанка. Просто внешне так и не скажешь. Потому что на отца совсем не похоже». Он посмотрел на меня как-то странно, словно первый раз увидел. «А почему ты должна быть похожа на отца?» «Потому что есть такое понятие, как доминантные рецессивные гены». Спокойным тоном заговаривала ему зубы я, судорожно прикидывая, как потехничнее выбраться из этой переделки. У большинства знакомых, если отец южанин, то дети на мать мало похожи. Вот, к примеру, у вас глаза карие, а у меня голубые. Тут шансы у ребенка пятьдесят на пятьдесят, но волосы, скорее всего, темные были бы». «У наших с тобой детей не могли бы быть голубые глаза», — удивленно возразил он, впиваясь взглядом мне в лицо. «Лейла, мои гены априори сильнее, поэтому у нас были бы только мальчики, похожие на меня». Артур с такой уверенностью это сказал, что меня даже на секунду пробрало. Ну, что я в самом деле? Надо было сначала о погоде, а потом давать дёру. Ну, почему только мальчики? Еще более натянуто улыбнулась ему. Я недавно читала статью о вероятностном распределении пола будущего ребенка. Раньше считалось, что пол определяется только отцом, и вероятность одинаковая, но по новой статистике от матери это тоже зависит. Есть новое исследование, что чем старше мать, тем больше вероятность родить девочку. До 25 скорее будет мальчик, а, например, после 35 с вероятностью 60% девочка. Когда я закончила говорить, за столиком воцарилась мертвая тишина. Артур сидел с настолько странным выражением лица, что я невольно поежилась. Обратно в его компании точно не хочу возвращаться, нужно придумать, как улизнуть. Зал, как назло, уже опустел, вряд ли получится найти попутку хотя бы до клина. Зачем я вообще о детях заговорила? Что, если этого психа такими разговорами не напугаешь? Он же явно нетипичный инфантил из Тиндера. Может, он даже не сбежит, если сказать, что я поскорее замуж хочу. И какие у меня тогда остаются варианты женской самообороны? «Лейла, скажи, кто я?» задул он максимально странный вопрос. «Псих» было бы моим первым вариантом, но не стоило его злить. «Мужчина», — прошептала я беспроигрышная. «Даже если он считает себя рептилоидом, то вряд ли женской особью». «И?» «И агент по недвижимости?» — вжала я голову в плечи. «И?» «И Артур?» «И?» «И человек?» «Человек?» — ошарашенно спросил он. Артур несколько секунд изучал мое лицо, а потом расхохотался так, что бусины в кисее недовольно зазвенели. Веселье было ему к лицу. Черты обрели озорную детскость, и даже захотелось улыбнуться в ответ, но я сдержалась. Обаятельный психот, еще хуже, чем отталкивающий. «Хорошо, а ты тогда кто?» — отсмеявшись, спросил он. «Я девушка, Лейла, тоже человек». Это вызвало повторный взрыв хохота, после чего Артур подхватил меня под локоть и потащил на выход. «Лейла, милая, ты, наверное, думаешь, что я полный псих». «Бинго, какая прозорливость!» «А я не псих. Просто идиот, но чертовски везучий идиот». «Пойдем. Я тебе должен кое-что показать. Думаю, после этого у тебя будет очень много вопросов, но вряд ли они будут касаться моей адекватности». Откровенно веселился он, а я уже начала закипать всерьез. «В чем дело-то?» У большого зеркала при входе Артур на секунду остановился и встретился со мной взглядом в отражении, после чего снова рассмеялся искренне, открыто, словно сбрасывая напряжение. «Два человека, ага. А вон тот парень, он тоже человек?» Задорно спросил он и ткнул пальцем высокого щеголя, облаченного в дорогой костюм. Щеголь как раз входил в ресторан. Услышав последнюю реплику, он оскалился и остановился в дверях в ожидании ответа. «Ну да, человек», — растерянно сказала я. Теперь они захохотали вдвоем, а мне стало совсем дурно. Если одного психа я еще могла себе объяснить, то группу буйно помешанных в дорогих шмотках точно нет. «Стас, привет!» «А ты, оказывается, человек!» «Не знал, не знал!» — со смехом заметил Артур. «Артур, черт, сам не знал!» Может, теперь в Питер съезжу, погуляю вдоль Невы?» Откровенно издевательским тоном ответил Щеголь, а я разозлился окончательно. «Да в чем их проблема?» «Позволь представить, моя пара, Лейла», мгновенно став серьезным, сказал Артур. Стас смешно вытаращился, затем втянул воздух ноздрями и впился глазами в мое лицо. «Пара? Ну она же...» «Да, и, кажется, не в курсе». Рука Артура скользнула мне на талию, а лицо зарылось в волосы. Меня передернуло. «Такое бывает?» — спросил Щеголь, который, кстати, тоже отличался высоким ростом. И глаза у него были такого же странного оттенка, с желтыми искорками. «Кажется, да», — веселился мой спутник. «Артур, давайте с вами договоримся так. Сегодня пятница, я уже очень утомилась, а мне бы еще на работу вернуться. Я вызову себе такси, а вы тут поболтаете спокойно с вашим приятелем», — зло процедила я. «Она считает, что я псих». «Тебе, как обычно, фартит. Мало того, что красавица, так еще и такая проницательная», — подмигнул Стас, весело глядя на меня. «Вам не кажется, что невежливо говорить обо мне так, словно я пустое место?» — вспылила я. «Немедленно уберите руку. Знаете что? Я очень жалею, что дала согласие на этот обед. Заведение, конечно, приятное, но вот компания подкачала». Освободившись, я сделала несколько шагов обратно внутрь ресторана, чтобы попросить официанта вызвать такси. Он наверняка знает, какие могут сюда проехать. Два молодых официанта уже показались впереди, когда за спиной раздалось низкоголосое «Стоять!». В спину будто ударила взрывной волной. Едва устояв на ногах, я с ужасом увидела, как схватились за виски официанты. Повернувшись к Артуру, Краем глаза отметила, что Стас прислонился к стене и морщится, а псих стоял посередине прохода, расправив плечи и излучая странную силу. «Лейла, пойдем. Тебе не стоит меня нервировать. Нам нужно о многом поговорить». Он протянул руку, но я лишь сделала шаг назад. «Артур, я с вами никуда не пойду и не поеду. Вы меня пугаете», — ответила тихо, но твердо. Давление усилилось, в ушах зазвенело, но я отчаянно сопротивлялась. Спустя секунду все прекратилось. «А если так?» И меня окатило другой волной силы. На этот раз это было тягучее, горячее вожделение, словно разогретая карамель растекалась по воздуху, делая его густым и пьянящим. «Неужели это делает он? Но как?» Вместо того, чтобы упасть на колени и ползти к Артуру, как подсказывала звеневшая в воздухе сила, я сделала два шага назад. Сопротивляться было тяжело, но реально... Не отрывая взгляда от янтарно-корих глаз, я сложила руки на груди. «Нет, значит, вы не человек?» И таким образом планировали что? Затащить меня в постель, приказать, предложить в качестве игрушки своим друзьям? Вы просчитались?» На меня эта гадость не действует, а теперь я хочу, чтобы мне вызвали такси. Добровольно я никуда отсюда не уйду, а с вами никуда не поеду. В холле ресторана повисла тишина. Артур явно не ожидал такого развития событий. Лейла, послушай, мы начали несколько нестой ноты. я погорячился. Давай сядем, выпьем чаю и все обсудим, у тебя наверняка много вопросов. У меня только один вопрос. Где мое такси? Ядовито прошипела я. Артур сделал шаг ко мне, но я уже разозлилась настолько, что готова была расцарапать ему лицо. Я мог бы увести тебя силой, но предпочитаю договориться. Не люблю, когда мне угрожают. Я старалась держаться спокойно, но внутри поднималась паника. Одна, на вражеской территории, никто из персонала помогать явно не планирует, а выход прикрывает массивная туша психа. И где мое хваленое везение? В этот момент в дверях показались четыре шикарно одетые пожилые женщины. Увидев в этом свой шанс, я кинулась к той, что вошла первой. «Извините, отвезите меня, пожалуйста, в Зеленоград. Я попала в какой-то дурацкий переплет, заплачу, сколько вы скажете». Я вцепилась в ее холеные руки. На глазах выступили слезы. Женщина оторопела, ее подруги остановились. «И что тут происходит?» Ее вопрос был обращен к Стасу. Артур встретил пару и перепугал ее, а еще у нее иммунитет к его зову. Женщина перевела на меня круглые от удивления глаза. И когда вы познакомились? деловито спросила она. Не знаю точно, часа два с половиной назад, пожалуйста, отвезите меня в Зеленоград, умоляюще посмотрела я на нее. Я не знаю, как отсюда выбраться. Хорошо, конечно. Не переживай, детка, мы все через это прошли. Пойдем, я тебя отвезу. Девочки, видимо, сегодня без меня. Мы начнем, а ты смотри, может, еще успеешь на десерт? благодушно рассмеялась одна из ее подруг. Пойдем, как тебя зовут? спросила пожилая незнакомка. Лейла, очень красивое имя, а я Зоя, а по отчеству Степановна. Но мне было бы приятнее, просто Зоя, улыбнулась она, мягко уводя меня из страшного места. Артур остался стоять, пожирая меня взглядом, но не делая попыток остановить. «А ты не больно-то зыркай, Артур. Если сам дурак, то кто тебе виноват? Обидел девочку, теперь думай, как исправлять». От ее слов меня заметно передернуло. Мысль, что он будет что-то исправлять, откровенно пугала. «Извините, но я хочу внести ясность. Ни при каких обстоятельствах я не желаю вас больше знать, видеть и слышать. Пожалуйста, оставьте меня в покое». Бросила на него последний взгляд через плечо. Артур ничего не ответил. Издается слышать, ничего не захочет. А ведь он знает, где я работаю. Всю обратную дорогу мы молчали. Зоя уверенно вела машину, вбив адрес моей работы в навигатор. День уже подошел к концу, когда мы доехали. «Ты не руби с плеча Лейла, он просто встретил невероятно привлекательную женщину и ошалел от радости. Знаешь, что мой сделал? Похитил. Привез к себе домой, а что со мной делать не знал. Я от него сбегал раз десять. Последние пару раз уже чисто из спортивного интереса. Они очень хорошие мужья, верные, заботливые, любящие». «Кто они?» — сипло спросила я. «Пусть Артур тебе сам объяснит, а ты просто выслушай» я не хочу его больше видеть». «Ох, девочка моя, иногда мы, женщины, сами не знаем, чего хотим. Будь мудрее, тебе очень повезло, ты просто пока еще этого не поняла». «В чем повезло? В том, что мною заинтересовался какой-то маньяк, который, к тому же, умеет давить на психику до звона в ушах? У меня чуть мозги не спеклись». «Это он, конечно, зря, но, поверь мне, ему сейчас тоже не сладко». Артур очень силен, а чем сильнее о. он! запнулась она. Чем сильнее он, тем сложнее найти пару и сдержаться. Он сказал, что сам добровольно такую, как я, не выбрал бы, и теперь у него нет вариантов. Зоя кинула меня критическим взглядом. Конечно, такую красотку поди, завоюй. Лейла, самое главное, ты можешь не волноваться, силы он тебя брать не будет. «Вообще, рядом с ним теперь наиболее безопасное для тебя место. Просто ты пока на это немного не с того ракурса смотришь». «То есть я что, радоваться должна, что он меня не будет насиловать, а похищать силы, удерживать, угрожать? Это по-вашему мелочи?» — пораженно воскликнула я. «Беги на свою работу и поговори с ним. Может, не сегодня, через пару дней. И помни...» Что ничего тебе он не сделает, наоборот, жизнь положит, чтобы тебя защитить в случае чего. Спасибо, конечно, но мне такая защита не нужна. А это уже не тебе решать, Лейла. В конце концов, не просто так же вы встретились. Спасибо за дорогу, сколько я вам должна? Бросите глупости, ничего ты мне не должна. Спасибо большое. Я открыла дверь и вдруг увидела его машину. Захлопнула дверь и с ужасом посмотрела на Зою. Он просто приехал убедиться, что мы нормально добрались. Беги, и удачи тебе. Выбравшись из машины, я припустила в офис, сразу в кабинет генерального. Ворвавшись без стука, я застала его за распитием пятничного чая с Дмитрием Геннадьевичем. Тут ты меня и накрыла. она рассказала, что нарвалась на какого-то психопата. Еле выбралась, что он преследует меня вон, стоит у входа. Разревелась на плече Камдира, размазав тушь по рубашке, сдавленно извинилась за причиненный ущерб. Начальство впечатлилось. За три с лишним года работы меня никто ни разу не видел плачущей. Напротив, я заслужила репутацию спокойного и уравновешенного человека. Эвакуировали меня в итоге через окно, выходящее на противоположную сторону здания. Гендир подписал аж три недели отпуска — Позвонил знакомый и забронировал горящую путевку в Турцию с вылетом через шесть часов. Снаружи меня принял на руки водитель генерального, отвез сначала домой, где я бездумно покидала какие-то вещи в чемодан, схватила зарядку, ноутбук и загранпаспорт. Из дома мы стартовали прямо в аэропорт. К счастью, пробок почти избежали. Хорошо, что запасные ключи были у Ленки, ей я записала несколько истеричных голосовых сообщений и попросила забрать продукты из холодильника а также хотя бы иногда поливать цветы. Ленка прониклась моим состоянием и тут же перезвонила. «Да ладно тебе, отдохнешь, загоришь, в море накупаешься. Это как надо было гендира разжалобить, чтобы он тебя аж на три недели отпустил!» «Лен, он какой-то псих!» «Ты уверена? С виду нормальный, очень даже симпатичный. А что тебя глазами пожирал? Так может, это на твоей улице наконец перевернулся не грузовик с идиотами, а кабриолет с красавчиком?» Кто мне жаловался на того лысеющего типа, который двадцать минут ждал сорок копеек сдачи и пошел из-за них ругаться? Ну, я. А кто ходил на свидание с парнем, который предложил залезть под стол и удовлетворить его орально прямо в кофейне? Тоже я. А кто два часа гулял по парку в дождь и выслушивал, что цены в шоколаднице слишком завышены, а все меркантильные бабы так и ищут, как оставить его без последних трусов. Но его мама бдит, поэтому за два часа позвонила четыре раза, и три из них громко спросила, когда он уже домой вернется. Ты? Точно. Ладно, а этот, который соврал, что он метр девяносто, сам оказался на каблуках и с чубриком, но все равно ниже тебя сантиметра на два? Я хихикнула. «А тот, который спросил, есть ли у тебя красивая подруга, и сразу сообщил, что он секс-машиной одной тёлки, ему всегда мало. Что, разве это свидание было хуже?» «Нет, ты права, не хуже, но страннее это точно. Он меня напугал, нёс какую-то колесицу, про людей, не людей. Ладно, не знаю, может, у него реально гипоксия из-за слишком узкой водолазки. Мы уже подъезжаем, так что напишу тебе, как устроюсь. Спасибо, Лен». «Чао-какао, и хорошо тебе отдохнуть. Хоть бака в тепле погреешь и на турков поглазеешь. А может, и закрутишь курортный роман?» «Удачки, Лейла, держи меня в курсе», — весело отозвалась подруга и нажала на отбой. Вот таким макаром ночью с пятницы на субботу я оказалась на борту самолета. В Турции я не была, а в отпуск не ходила ни разу за время работы, так что, может, оно действительно к лучшему. Прилетели мы уже ближе к утру. Я была настолько вымотана дорогой, что чуть не забыла в аэропорту чемодан. Села в чужой трансфер и долго не могла открыть карточкой дверь номера в отеле. Спать завалилась прямо в одежде.